Глава седьмая. Шататься по городу, где в любой момент можно было нарваться на покойника, Кигану совсем не хотелось. Он был рад возможности отстраниться от этого, оставить разведку другим, сосредоточиться на том, что получалось у него лучше всего на ладке машин. Здание технического обслуживания они обнаружили в центре города. Там были расположены все ключевые постройки. Киган давно уже отметил, что колонию спроектировали идеально, и теперь лишь убедился в этом. Машины строили не в спешке, не лишь бы наладить хоть что-то, а на века, поэтому они сохранились среди этих льдов. Но ну и то, что в здании обошлось без погромов, тоже пошло на пользу. Здесь не осталось ни следов разрушения, ни мёртвых тел, ни крови. Сердце города, из которого контролировалось всё, просто покинули, отключив передуходное оборудование. Это помогало сейчас. Если бы машины бросили работать без надзора, и они сломались, подключить их было бы куда сложнее. Вам требуется помощь Райборн. спросил э капитан за кого вы меня держите сам справлюсь дайте мне часа два-три и хотя бы свет здесь появится проведите выборочное подключение если возможно не хотелось бы давать тепло во все дома без исключения лукия не стала объяснять почему это и так было понятно они не выяснили сколько именно трупов осталось в городе но наверняка не мало если вернуть в дома тепло эти бедолаги оттают и ничем хорошим такое не кончится У смерти тоже должно быть достоинство, и если их не получалось похоронить, можно было хотя бы не трогать. Я подключу центральные районы и отую их крепостную стену, указал Киган. Думаю, дополнительная охрана нам не помешает. Поддерживаю. Пока вы заняты генераторами, мы осмотрим здания в этом районе и перенесем из них тела, если таковые найдутся. Мы будем не подалеку. Киган лишь кивнул. Это мало что означало. Из за воя ветра они не услышат его даже из соседнего здания, а рации в разгар бури не работали. Но одиночество электрокинетик не боялся. Его не нужно было охранять. Он сам кому угодно мог объяснить, почему с ним не стоит связываться. Так что остальные ушли, а он остался в просторном зале, самом большом в этом здании. Здесь были собраны генераторы, причем разные, четыре типа, и это впечатляло. Горожане научились получать энергию от подводного течения, скрытого глубоко подо льдом, ветра. брикетов, пропитанных чем-то отдалённо похожим на нефть, и даже солнечных панелей, доказывавших, что на Хионе далеко не всегда стоит омерзительная погода. Впрочем, сейчас Киган мог использовать не всё. Солнечные панели оказались предсказуемо бесполезны, а ветряки смёрзлись, слишком уж давно их остановили. Связаться с огнём механик не рискнул, ему больше нравился вариант с подводным течением. Предварительная проверка показала, что провода и лопасти, установленные на глубине, не пострадали. Они как раз были защищены от таких вот многодневных бурь. Ставку на течение делал не только он. Киган заметил, что генераторы, использующие такую энергию, мощнее всех остальных. Он очистил их от наледи лёгкими разрядами электричества, без труда разобрался в настройках и запустил подводный механизм. Очень скоро откуда-то снизу послышался мерный едва уловимый гул. Молодец, продолжай в том же духе, пробормотал себе под нос Киган. На генераторе было выгравировано имя Маур один Наталья. Причём не только наводно, на всех остальных тоже. Похоже, их изобрел один тип и страшно гордился этим, хотя осуждать его Киган не мог. Изобретения действительно были гениальными. Разобраться в них электрокинетик ещё сумел бы, а вот построить с нуля вряд ли. Ожидая, пока генератор будет готов к полноценной работе, Киган изучал схему подачи энергии. По сторонам он не оглядывался, потому что не видел в этом смысла. Альда перед самым уходом все проверила и сказала, что развитых форм жизни рядом нет. Вряд ли за пару часов что-то изменилось. Кто будет шлятаться в такую бурю? Ремельда тоже могла почувствовать людей издалека, но их тут не было, так что в своем одиночестве Киган не сомневался. И тем больше было его удивление, когда в тишине вдруг раздался детский смех. Это был не тот детский смех, которому хочется улыбаться и умиляться. Этот тонкий звук колокольчиком прокатился по залу, отразился от стен. Рассыпался на сотни осколков, которые, казалось, проникли к Игану под кожу. Трель прозвучало и утихло, будто и не было его, а он настороженно замер, оглядываясь по сторонам. Вариант, что ему почу дело, все он даже не рассматривал. В себе Киган не сомневался. Ну и что это могло быть? Он не представлял. Детский смех ни с чем не перепутаешь. Ни своим ветром, ни списком животного. И уж тем более такой звук не могли издать его спутники, если только Стерлинг какую-то запись включил. Но зачем ему это? Киеган мрачно признал, что у нас столь дебильную шутку в их команде был способен разве что он сам. Да и то вряд ли. Нет ничего смешного в детском смехе посреди города, где, возможно, полно мертвых детей. Стерлинг. На всякий случай позвал он. Это ты, тостер переоцененный. Ответа не последовало. Зал снова погрузился в тишину, нарушаемую лишь гулом генератора. Киеган несколько минут простоял без движения, а потом все-таки сумел убедить себя, что это был воюет ветра. Вот так искожённый пустыми коридорами здания. Но едва он двинулся к генератору, как звук повторился. Снова этот проклятый жуткий до мурашек смех, лёгкий шелест шагов и тихий шёпот, как будто ребёнок засмеялся, перебежал на другую сторону зала, сказал что-то, но так, что ни слова не различить, только голос остаётся. Совсем не испуганный голос. Это выводило из себя куда быстрее, чем откровенная угроза. Гиган призвал силу, заставил бело-голубую молнию змеяясь скользнуть по его телу, показывая, на что он способен. Кто здесь? спросил он. Прозвучало так, будто он идеально контролировал ситуацию, и никто бы не догадался, что он чувствует на самом деле. Покажись. Ответа снова не было, но не было на этот раз и на этой трассе тишины. Невидимый ребёнок шептал что-то, скользил по залу. Так быстро, что движение можно было уловить разве что боковым зрением, а напрямую заметить никак. Мешало ещё и нехватка света, который пока до полного запуска генератора шёл только от двух фонарей. В их призрачном сиянии дрожали и танцевали тени, становилось непонятно, откуда они и почему двигаются. Хотелось во всём обвинить ветер, но уже не получалось. Выбирайся, я тебя не трону, позвал Киган. В том, что не тронут его, он как раз уверен не был. Но неведомое существо, которое никак не получалось принять за ребёнка, наигралось с ним. Оно с писком рвануло в сторону коридора, и Киган побежал следом. Может, это и было несколько безрассудно, но он успокаивал себя тем, что оно совсем маленькое. Должно быть, маленький, мы на чём увидал бы его. Вдруг действительно ребёнок. Нужно знать наверняка, хотя бы для того, чтобы доказать себе, рассудок его не подводит. Коридор вёл к аварийному выходу. Следов среди пыли и занесённого через разбитое окно снега не было. но электрокинетик все равно упрямо шел вперед. Ему казалось, что он по-прежнему слышит от голоса тонкого смеха впереди, все дальше и дальше, словно звук растворялся в воздухе. Так механик добрался до площадки перед зданием и никого не увидел. Даже при том, что другие постройки оставались далеко, если бы кто-то бежал к ним, Киган должен был различить его сквозь буран, не так уж он сильно отстал. Но не это по-настоящему напугало его. Не это заставило сердце электрокинетика, который служил в специальном корпусе большую часть жизни, на секунду замереть. Истинный шок ждал Кигана в момент, когда он увидел на снегу следы. Тонкая цепочка следов, очень похожих на человеческие, рассекала целину. Совсем не детских следов, начинавшихся примерно за 2 м от порога, а не у самой двери, и очень быстро исчезавших, там, где ничего не было и быть не могло. В такую метель следы долго не держались, их уже заметало, а значит, оставлены они были за пару мгновений до выхода Кигана, который никого не видел. Вывод напрашивался сам собой, невозможный и безумный, но не признать его уже не получалось. Что-то появилось из пустоты и в пустоту же ушло, чтобы в любой момент оттуда вернуться. Его всё-таки поймали. Но его и должны были поймать. Это стало лишь вопросом времени. На Хионе невозможно выживать вдали от колонии. Все на виду. По тоннелю просто так не пройдешь, там полно дежурных. По поверхности перемещаться тоже сложно. Белый снег выдаст любое темное пятно. Можно разве что внутри бури укрыться, но тут еще большой вопрос, что безопаснее – это или побег от стражи? А Гектор ведь не таился даже. Он мотался между станциями, выискивая доказательства. Удача ей так сопутствовала ему слишком долго, но всему приходит конец. Когда стало известно о его поимке, Фауста не почувствовала удивления, но это не значит, что ей было всё равно. Напротив, страх вспыхнул сразу. Она слишком хорошо понимала, что его ждёт дальше. Ей изначально было тяжело принять его смерть, а теперь, когда она знала, что Гектор невиновен, становилось только хуже. Она надеялась, что времени будет больше, она сумеет доказать, что он заслуживает хотя бы отсрочки. Но когда в колонии зашептались о его поимке, у Фаусты по-прежнему не было никаких гарантий, что ей поверят. Лишь достаточно оснований для сомнений, которые меркли на фоне улик, собранных против Гектора. Дополнительная проблема заключалась в том, что никто не собирался устраивать полноценный суд. После побега Гектора уже не оставляли без охраны. Увидеться с ним было невозможно. Из него пытались выбить признание в том, кто помог ему первый раз, но тут их ждало разочарование. Боль он не боялся, его вообще сложно было запугать, и Фауста гордилась им за это. На следующее утро его ожидала публичная казнь. Так захотел Мауроди Наталь. Подумать только, на площади между больницей с лучшими технологиями, между институтом и библиотекой должны были убить человека на глазах у толпы. Немыслимый и тупой поступок, достойный, разве что древних людей с земли, но никак не современных жителей Хионы. Фауста был не единственный, кто понимал, насколько это жестоко и нелепо. Те, у кого была хоть какая-то возможность не смотреть на казнь, на площадь не пришли. Но были и такие, кому хотелось взглянуть на кровь и смерть. Да и просто не злить Маура. Им важно было мелькнуть у него перед глазами, показать, что не поддерживают любые его решения. Положение в колонии давно уже стало абсурдным, что скрывать. Маура заигрался. Поуста признавала, что он гениален. Его уникальный разум сотни раз спасал жизнь всем колонистам. Но это не означало, что ему позволено всё. А именно так он себя и вёл. Чем старше становился Маура, тем меньше он интересовался мнением других. Он уже не притворялся, что рядом с ним есть какой-то там совет. Правда, в колонии поговаривали, что он готовится назначить на своё место старшего сына. Только вот Фауста подозревала, что это станет лишь способом усмирить ропот толпы. Все ведь знали, что крестьянин боготворит своего отца. Каждое слово Мауро он будет воспринимать как закон. Пожалуй, куда лучшим правителем для колонии стал бы Элие, но Элии больше нет. Теперь вот старик Мауро заходил к показательной расправе. Ему казалось, что только это станет достойным наказанием за смерть его сына, которого он вряд ли по-настоящему любил. Поэтому Гектора, заметно избитого, привели на площадь, поставили на колени перед креслом, на котором сидел закутанный в мех старик. За его левым плечом стоял крестьянин. Вердат нигде не было. Возможно, она попыталась вразумить деда, объяснить ему, что на самом деле происходит в городе, и была наказана. Фауста пришла на площадь вместе со стальными. Теперь она стояла в первых рядах и чувствовала, как сердце сжимается от бессильной боли. Надо же. Она сама не ожидала от себя такого. Легко было отстраниться от их с Гектором общего прошлого, когда он оставался рядом, живой и невредимый. Но теперь, когда он стоял на коленях, едва одетый, избитый, замерзающий, ей отчаянно хотелось броситься к нему и хоть как-то помочь, да просто показать ему, что он не один здесь, не все от него отвернулись. Однако Фауста пока не решалась, потому что видела в толпе их. Они не объединялись в группы, легко черели среди обычных людей, но она уже научилась распознавать их. Они всегда казались безмятежными, да прожелательными даже. Улыбались, если это не было слишком неуместно. Они не смотрелись угрозой. Многие даже считали, что они стали лучше. Вот только в их мутных, как первый лёд на воде, глазах в Фаусте виделось то, что она никак не могла понять. Жаль, что ей одной. Они ещё ни разу себя не выдали, никто к ним толком не присматривался. Вы не понимаете, во что вы превратились, с трудом произнёс Гектор. Насколько вы далеки от людей науки, которыми все мы хотели стать на Хионе. Не тебе рассуждать об этом, указал Маура. Не убийца моего сына. Я никого не убивал. О, ши такая примитивная. Разве не полагалось тебе придумать оправдание понадёжней? Мне не нужно оправдание, потому что я ничего не делал. У меня не было ни единой причины убивать Тели, он был моим другом. Безумие не нуждается в причинах, рассудил старик. Ты слишком долго жил со снежными демонами. Ты назвал их своими именами. Наверняка ты вообразил, что стал одним из них. Ничего подобного. Молчи. Кто поверит тебе после того, что ты сделал? Это было кровавое убийство. Так убивают они. Всё совпадает. Да ничего не совпадает. А вы не видите главного. Колония на грани эпидемии. Элия знала это. Зато и был убит. Нас уже много месяцев преследует болезнь, которая меняет людей. Ты тоже будешь втолковывать мне про опасности обычной простуды, как мой сын? Усмехнулся Маура. Но ведь это не обычная простуда. Болезнь не опасна для самого человека, зато она делает его опасным для окружающих. Пока он говорил, Фауста украдкой наблюдала за теми, улыбающимися. Испугаются ли они его? Думают ли о собственном разоблачении? Не похоже. Они оставались всё такими же уверенными. Да и понятно почему. Рядом с ними стояли обычные люди, которые слышали каждое слово Гектора, но никто к ним не обернулся, ни в чём не заподозрил. Они убеждены, что уже победили. Я не знаю, можно ли это вылечить, тут нужны серьёзные исследования, продолжил Гектор. Но тех, кто уже заражён, необходимо срочно изолировать. И исчезновение симптомов не означает, что они здоровы, они распространяют это. Достаточно. Маура перевёл взгляд на толпу. Тут кто-нибудь ещё сомневается, что он виновен? Есть хоть один дурак, который верит, что его нужно пощадить и просто отправить на станцию? Нам не нужны такие люди, как Гектор Риверо, потому что их безумие рано или поздно прольёт новую кровь, и тогда их всё равно придётся убрать. Так лучше сделать это сейчас. Вот и всё, время ожидания истекло. Нужно было решаться. Фауста слишком хорошо понимала. Она в безопасности только пока она молчит. Улыбающиеся люди то ли не заметили её, то ли решили, что она не способна стать им угрозой. Но если она выступит сейчас, они этого не забудут. Так что безопаснее было развернуться, уйти, не видеть того, что будет дальше, зато продолжить жить спокойно и временами даже счастливо. А она так не могла. Она растолкала людей, стоявших перед ней, и вышла вперёд. "Гектор говорит правду", объявила она. "Я заявляю это как главный врач". Как главный врач или как его бывшая любовница? Тут же отреагировал Кристиан Динаталь. Фауста такого ожидала, а потому не смутилась. "Нет, исключительно как врач. Болезнь действительно существует, и первым её обнаружил Элие". Судя по вашей реакции, он даже пытался что-то вам рассказать, и меня не удивляет то, что ему не поверили. С помощью его записей и улик, добытых Гектором, я смогла изучить эту болезнь. То есть ты общалась с Гектором, но никому ничего не сказала? Злопо интересовался Маура. Так было нужно, мне требовалось время. У меня пока нет полного и исчерпывающего описания этой болезни. Я хотела подождать, поработать ещё. Но поимка Гектора всё изменила. Я не могу выжидать и дальше. Не спешите с казнью, прошу вас. Краем глаза она продолжала наблюдать за улыбающимися. Улыбки, впрочем, с тех лиц исчезли. Теперь они смотрели на Фауста настороженно и зло, но на пасть открыто не пытались, потому что и сами знали. Это докажет её правоту. Жаль только, что они были не единственной угрозой. Мауром мгновенно поддался гневу, но по-другому в последнее время и не бывало. Он вскочил с кресла, сделал пару шагов вперёд, и теперь его фауста и гектора разделяло примерно одинаковое расстояние. Что вы здесь устроили? Пытаетесь подорвать мою власть, да? Подозретельно осведомился он. Хотите сказать, что я не послушал предупреждения собственного сына, а может, подвёл его? А может, и убил тоже я? Так и знал, что всё тут не настолько просто. Это попытка ослабить мой авторитет? Не думали, что я догадаюсь? Но болезнь действительно существует, попыталась пояснить Фауста, и даже Кристиан в коем-то веке не спешил безоговорочно становиться на сторону Маура. Отец, Элия действительно настаивал, что болезнь существует, и Верда сегодня говорила. Молчать, рявкнул старик. Ты значит за этим стоишь. Стоило догадаться. Ты, Элия, дочка твоя. Да, вы могли договориться. Это было так странно. Хауста точно знала, что годы и несколько не притупили интеллект Мауро Ди Натале. Он был так же умён, как в первые дни на равании. Ещё вчера он презентовал проект новой системы отопления, и она была безупречна. Но сейчас он, раскрасневшийся и задыхающийся от ярости, казался сумасшедшим, способным на что угодно. Как такое сочетание вообще возможно? И почему никто не видел его раньше? В дальней части площади, на границе собравшейся толпы, послышался нарастающий рокот голоса, которые звучали всё громче. Но Фауста не обратила на них внимания. Она сейчас не могла отвести взгляд от правителя. Отец, я думаю, с казнью стоит чуть подождать, разобраться во всём, предложил крестьянин. Ты что, поверил им? Или ты изначально за всем этим стоял? Это было бы логично. Ты получаешь всё, если убрать меня. Отец, ну как ты можешь Я как могу. А ты? Как ты мог пожертвовать собственным братом? Охрана, взять его. Задержите моего сына. Увидите, его и казнь состоится. Ситуация становилась всё более напряжённой, потому что городской стражи давно уже управлял крестьянин, и напасть на него было не так просто. Однако слушаться главу колонии, известного не только вспыльчивостью, но и мстительностью, было не менее опасно. Поэтому охранники замерли, беспомощно переводя взгляды с младшего Динаталя на старшего и обратно. Эта ситуация не могла закончиться ничем хорошим, чью бы сторону ни заняла охрана. Но даже Фауста не сумела предугадать тот кошмар, который развернулся на площади в следующий мгновение. Рокот в дальней части площади перешёл в испуганные крики. Наконец посмотрев в ту сторону, Фауста с ужасом обнаружила, что через толпу прорываются снежные демоны. И не просто прорываются, а пожирают всех, кто окажется на их пути. Снежные демоны в городе, прямо в сердце Гарифии, в месте, которое считалось самым безопасным на планете. Так не могло случиться, но случилось же. И кровь ручьями заливавшая площадь служила лучшим доказательством того, что все реально. Маура, как ни странно, напомнился первым и снова указал на Гектора. Это он. Вот вам и все его благие намерения. Только он настолько хорошо знал снежных демонов, что смог приручить их. Их невозможно приручить, возразил Гектор. Снежные демоны и правда не выглядели обученными. Они вели себя так, как им велела их природа: бросались на первую же жертву, убивали, пожирали и двигались дальше. Целая стая прорвавшаяся в Арифию не пыталась защитить Гектора. Она просто утоляла свой вечный голод. Но Маура словно не видела этого. Его необходимо убить. Тогда всё закончится, только тогда. И ведь и бо верили. Да, теория была кощунственная, но охрана оказалась напугана настолько сильно, что готова была поверить любому объяснению, даже самому бредовому. Фауста видела, что эти люди действительно готовы убить Гектора, а такого она допустить не могла. Она бросилась вперед, закрывая его собой. Если того, кого все привыкли считать психом, еще могли без вопросов обезглавить, то появление уважаемого врача заставило плачей замешкаться. Только вот вряд ли надолго. Гектор тоже понимал это. Он возмутился. Что ты делаешь? Отойди. Ты же ни за что пострадаешь. Я за тебя пострадаю. Всё не должно закончиться вот так. Господин Динаталь, что делать? Растерянно спросил палач, стоявший над ними. Мауро, в отличие от него, растерян не был. Обоих убрать. Ну это же доктор. Доктор она в больнице, а здесь угроза для всех. Договорить да он попросту не успел. Один из снежных демонов прыжком перескочил через метящуюся толпу и ловко приземлился на лапы прямо на площади. Этот был самым крупным из всех, которых доводилось видеть в Фаусте. Она знала, что они бывают такими, и это нормально. Но одно дело читать отчеты Гектора, другое – оказаться прямо перед этим величественным чудовищем. Из своего нынешнего положения снежный демон мог атаковать кого угодно, и все же к Маура он оказался на шаг ближе – всего на шаг. Но это решило судьбу главы колонии. Маура никогда не отличался высоким ростом, и теперь его голова оказалась прямо перед пастью снежного демона. Одно резкое движение, один щелчок челюстей, один последний крик. И вот уже кровь из огрызка шеи бьёт в воздух, а голова скрывается среди грандиозных клыков. Фауста попросту замерла, поражённая, парализованная этим зрелищем. Зато Гектор не растерялся. Он, даже избитый, подскочил на ноги и побежал прочь с площади, увлекая за собой Фаусту. Вокруг по-прежнему кричали люди и рычали звери, повсюду в кровавых лужах валялись мёртвые тела, но им двоим удавалось двигаться незамеченными. Гектор ведь много лет изучал этих тварей, он знал, как себя вести, чтобы не быть сожранным. У них получилось добраться до института и укрыться в одном из кабинетов. Всё закончилось через несколько часов. В город перевели хорошо вооружённую стражу со стены, многих снежных демонов убили, некоторым удалось сбежать. Но потери среди населения всё равно были чудовищными. Такого не случалось даже во времена основания колонии. Долго выяснять, как снежные демоны попали в город, не пришлось. Их впустили. Подманили стаю разлитой кровью, открыли ворота, отключили электричество. Кто это сделал, так и не установили. Все записи с камер были уничтожены. Дежурных, которые должны были охранять ту часть стены, нашли мёртвыми. Сомневаться, что враг уже внутри, стало бессмысленно. Похоже, улыбающиеся люди недооценили упёртость Маура. Они всё-таки следили за Фаустой, знали, что какие-то доказательства она нашла, и решили устроить диверсию. Интересно, поняли ли они, что навредили сами себе, что гениальный Мауро Динаталь был слишком упрям, чтобы поступить правильно. Даже если поняли, отмотать назад не получилось бы. Слишком долго и сложной была подготовка к диверсии. Теперь всей колонии предстояло жить в новой реальности. Мауро Динаталя похоронили со всеми почестями, полагающимися великому герою, но в закрытом гробу. Когда снежных демонов всё-таки отогнали, от его тела мало что осталось. Человек, считавший себя хозяином планеты, превратился в такую же добычу, как Сурнджи, и в этом чувствовалась определённая ирония. Место главы колонии занял Кристиан Динаталь. И вроде как это должно было внушать надежду, но не внушало. Слишком быстро рухнула привычная жизнь. Слишком непредсказуемым было скрытое за снегами будущее. Я и не знала, что ты так умеешь, указала Альда. Всё, что умеет электроскат, может освоить трёхлетний ребёнок. Просто обычная, я позволяю ему выполнять эту работу, чтобы придать его существованию хоть какой-то смысл. Да уж, я уверена, он это очень оценит. Туннели, загнувшись на подъёме сразу после импровизированного кладбища, вывели их в большой ангар, который на станции служил для приёма гостей. Здесь были собраны снегоходы, коробки для упаковки, запчасти для платформы. Здесь же стоял генератор. Он работал от тёмных губчатых брикетов, пропитанных густой маслянистой жидкостью. Альда была уверена, что им толку от генератора не будет. Киган же с ними не пошёл. Вот тогда легионер и продемонстрировал, что он умеет выполнять любую работу, просто не хочет. Выяснилось, что генератор не отключили. Он работал до последнего и прекратил только когда кончилось топливо. Но не это, непростой на морозе не навредило машине. К починке она не нуждалась. То, что на металлическом боку стояло имя Мауро Ди Натале, казалось вполне естественным. Альда больше удивилась бы, если бы его не было. Генератора оказалось достаточно, чтобы свет вспыхнул не только в ангаре, но и снаружи. Даже сквозь бурю в окна долетал отблеск мощных внешних прожекторов. Метели не позволило бы заметить освещённую базу издалека. Может, оно и к лучшему. Альда уже знала, что людей на базе нет и по близости быть не может, а с теми, кто легко путешествует в такую погоду, ей встречаться не хотелось. Рядом с генератором располагался компьютер, неожиданно простой, и его назначение Альда поначалу не поняла, но запустить все равно попыталась. Им сейчас нельзя было проходить мимо подсказок, способных объяснить, что случилось с колонией. Компьютер никаких ответов не хранил. Он предназначался исключительно для простых задач, контролировал распределение энергии по станции. А ещё здесь хранились товарные накладные и списки местных жителей. Это было куда важнее. Вроде как десятки и даже сотни имён ничего не могли рассказать сами по себе. Однако неожиданно рассказали очень многое, благодаря пометкам рядом с ними. Они все были заключёнными, сказала Альда, просматривая списки. или осужденными, не знаю, как правильно назвать. Короче, в чем тогда накосячили? Преступления у всех разные, не особо тяжкие, как по мне, но у каждого есть, кроме администрации. Думаю, что тут все станции такие. Маловероятно. Скорее всего, нам досталась единственная станция тюрьма. Мы же умеем выбирать. Эти сожженные тела, как считаешь, это связано с тем, что тут одни преступники? Нет, не похоже на общую практику. Покачал головой Триан, особенно с учетом того, что у них и город мертвецами нашпигован. Не вижу смысла гадать, нужно смотреть. В ангаре было пусто и чисто, ни намека на вторжение и уж тем более погром. Самым страшным на их пути пока были сожженные тела, но это, как ни странно, служило признаком цивилизации. Мертвецов не бросали просто так, они хоть как-то ну заботились. Так что Альда позволила себе надеяться, что покинутая станция будет такой же мирной, как многие дома в городе. А вот не сложилось. Хаос развернулся даже не в соседнем здании, он был уже на территории станции, огороженной ледяной стеной. Здесь из-под покрова снега торчали части тел, руки, ноги, изогнутые, будто сведённые судорогой, и сломанные, отрубленные. Так много, что не сосчитать, особенно прибьющим по глазам снегопаде. Альда и не пыталась Сообразив, что её окружает, она опустила взгляд и поспешила за Трианом, уверенно направлявшимся к самому большому зданию станции. Здесь стало только хуже. Может, изначально было так же, но во дворе мёртвые тела прикрыл снег, а тут они все были на виду, замёршие, окровавленные, изуродованные. На станции определённо шёл бой или бойня. Сложно сказать, когда погибли все. Жители станции пытались сопротивляться, это было видно. Больше всего тут было молодых сильных мужчин. Рядом с ними валялось оружие, и то из чего оружие сделали: ледоколы, молотки, кухонные ножи. Только все это оказалось бесполезным. Господи, прошептала Альда, закрывая нижнюю половину лица рукой. Движение было подсознательным и совсем не профессиональным, но Триан ничего не сказал. Может и сам был заворожен сценой расправы, а может понял, почему она не могла отреагировать иначе. Альда прошла обучение в Академии специального корпуса. Она пережила миссии, которые уничтожали и более опытных воинов. Но никакая подготовка не позволила бы ей равнодушно смотреть на такое. Этих людей не просто расстреливали и резали, как можно было бы предположить при внутреннем конфликте, их рвали на части. Это было видно по состоянию костей и тканей. Никакая плотная земная одежда не могла помешать нападавшим, никакое оружие не спасало. Кто бы ни стоял за этим, они были достаточно сильны, чтобы разорвать взрослого мужчину пополам. Казалось, что это уже предел, та черта жестокости, после которой хуже не будет. Но получилось иначе. Потому что изучив тела внимательней, Альда обнаружила нечто ещё более ужасающее. Мне, кажется, или она запнулась, не сумев договорить. Не потому, что слов не было, просто горло свело сухим спазмом. Трям всё равно её понял. Но Трям ведь всегда понимал. Тебе не кажется? Такого не может быть. Почему не может, если есть? У многих трупов не хватало фрагментов. В этой кровавой мешанине вообще сложно было установить, где заканчивается одно тело и начинается другое. Но Альда видела, что из мышц вырваны куски размером с кулак, и у многих мертвецов недостаёт значительной части внутренних органов. Она уже представляла, что здесь произошло, хотя бы отчасти. Люди, жившие на станции Зефир, оставались сплочённым сообществом до конца. Судя по сожжённым трупам в тоннеле, нечто атаковало их долгое время. Они знали, что находятся в опасности, но они всё равно не сбежали. Может, потому что некуда было бежать. Они, пусть и совершившие когда-то преступление, охраняли свой дом. А потом пришло время последней битвы, и они не сдались. Они сражались. Только вот неизвестный противник оказался слишком силён, и всё закончилось. Альде хотелось бы верить, что на них напали чудовища, безумные твари, порождённые ледяной планетой. Вот только в зале она не видела ни одного трупа тех, с кем дрались люди. Либо колонистам не удалось никого убить, что вряд ли, либо победившая сторона забрала тела поверженных союзников с собой. А это уже указывает на разумную форму жизни. Получается, здесь всё-таки есть инопланетяне, тихо сказала Альда. Говорить громко в зале полным мертвецов не получалось. Она вздрагивала каждый раз, когда взглядом натыкалась на детское тело. На Триана чудовищная картина влияла куда меньше. Он склонился над изуродованным трупом и изучал раны так спокойно, будто рисунок разглядывал. Наконец он сказал: "Хотелось бы, но нет. А тебя метод убийства не смущает? Гораздо больше меня смущает то, что их грызли человеческими зубами". Вот это реальная проблема. И я тому тоже не хотела верить. Но какую роль вообще могут играть желания, когда есть факты? Преодолев леденящий душу ужас, Альда подняла один из трупов в воздух, очистила от снега и льда, поднесла к яркому свету ламп. Определить характер повреждений наверняка в их команде могла только Ремильда, но сходство с отпечатками человеческих зубов было слишком очевидным, чтобы его игнорировать. Альди хотелось сжаться и испариться, перенестись куда-нибудь далеко отсюда, желательно вообще прочь с Хионы, но солдату так нельзя. У солдата есть долг. Поэтому, загнав собственный ужас и жалость к этим людям в дальнюю часть сознания, она заговорила с Трианом вполне спокойно. Я не понимаю, зачем они погрызли мёртвые тела? Раны, нанесённые зубами, не смертельны, они определённо были нанесены после смерти. После смерти это факт. Но вопрос ты задаёшь всё равно неправильный. Он не главный сейчас. А какой тогда главный? Почему они не доели тела? Альда бросила на него шокированный взгляд, засомневавшись на секунду, не возобладала ли в легионере звериная природа. Триан, заметив это, еле заметно усмехнулся и пояснил: "Уже наличие укусов говорит о том, что в каннибализме они были весьма заинтересованы". А держав победу, они бросились поедать тело, и это укладывается в некую общую картину. Не думая они с точки зрения привычной морали и этики, нас интересует лишь последовательность их поведения. Они резко перестали. Догадалась Альда. Может, их что-то спугнуло? Не похоже, что их что-то могло спугнуть. Не с таким уровнем силы. Они добровольно прекратили жарить, и я никак не возьму в толк почему. Вариантов просто нет. Они могли вернуться за телами в любой момент, и не сделали этого. Как видишь, разложиться трупы почти не успели. Значит, станцию уничтожили одним ударом. Никому стало обслуживать генератор, он отключился. С ним исчезло отопление, и вот у нас надёжный морг. А для нападавших холодильник, из которого можно брать понравившееся им мясо, так почему нет? Не знаю, но меня еще кое-что напрягает. Когда мы были снаружи, я обратила внимание, что ледяная стена осталась нетронутой. Тела вот лежат на месте, хотя на планете точно есть формы жизни, способные заинтересоваться ими. Я их еще рядом с городом почувствовала, но эти существа не смогли сюда добраться. Значит, внешняя защита не была нарушена и... И нападавшие пришли изнутри, закончил за неё Триан, когда она снова запнулась. Либо из города, либо с другой станции. Но из городского тоннеля прибыли мы, и там следов кровожадной толпы нет. Получается, гости пожаловали от соседей. В городе они таких трупов не находили, а их определённо не скрывали. Нет, там люди убивали либо сами себя, либо друг друга, но привычными методами. Пока были все основания полагать, что неведомое безумие сделало каннибалами только обитателей станции. Но какой? Или всех остальных? Для приличия смотрим эту станцию. Но я уже готов поспорить, что нужного нам оборудования здесь нет, сказал Триаан. Я видел накладные в компьютере. Эта станция занималась поставками продовольствия. Глянуть лишним не будет, ты постоянно держись рядом со мной, мелкая, поняла? Я не мелкая, остальное поняла, вздохнула Альда. Ну а дальше-то что? Дальше предлагаю наведаться на станцию, где гнездились наши переборчивые канибалы, и выяснить, что с ними стало. Ам, не то чтобы меня прильшает встреча с канибалами, но пока о другом спрошу. Как ты намерен узнать, где они? Сюда ведут тоннель из двух станций. Верно. Но и подсказка у нас тоже есть. Трян наклонился, поднял что-то с пола, отряхнул от снега и показал Альде. В руках он держал обрывок какой-то тряпки. Только вот непонятно, на что он мог указывать. На что я смотрел? Не выдержала телепатка. На форменную нашивку. Такие есть на одежде у всех местных. Триана обвёл рукой изорванных мертвецов. Только вот у них предсказуемо нашит знак станции Зефир. А эта нашивка с формы рабочего станции Нод. Человека в форме, с которой сорвали эту нашивку, я среди мертвых не вижу. Следовательно, он или выжил, или его трупу несли обратно. Кем бы ни были эти подозрительно похожие на людей существа, искать их нужно. На станции. Нот. В местной больнице мертвые тела тоже нашлись, и были они очень разными. Покойников покинули прямо в палатах, а значит, кого-то из них пытались спасти, но напрасно. Таких Ремильда принес слишком тщательном обыске обнаружила почти дюжину. У всех были или травмы, нанесенные в драке, или признаки попытки суицида. Разложиться тела не успели, значит, они лежали в палатах до последнего, до гибели города. А вот тела в морге выглядели совсем уж жутко. У всех были рваные раны, некоторые лишились конечностей или внутренних органов, причём речь шла не о цивилизованной ампутации. Казалось, что их просто порвали, причём руками. Ремильда не находила никаких следов когтей или клыков. Всё это напрягало, но по-настоящему не угнетало. У хиллеров всегда было иное отношение к смерти и плоти вообще, непонятное солдатам других подразделений. Там, где остальные видели повод для скорби, Ремильда находила лишь своеобразную карту памяти, хранящую определенные данные. Когда Киган вернул электричество, она собрала несколько тел в операционном зале под яркими лампами, чтобы получше изучить их. Но для начала Ремильде было нужно, чтобы они оттаяли. Дурацкий лед сбивал ее способности. Дожидаясь этого, она решила осмотреть соседнее с больницей здание. Там похоже располагался какой-то научно-исследовательский институт, на первом этаже которого она даже обнаружила музейное крыло, как любопытно. Институт, музей, всё это такие же показатели развитой сытой жизни, как и искусство. Да и люди, которых она нашла в больнице, не выглядели измождёнными. Даже в суровых условиях Хионы они долгое время жили хорошо, получали всё необходимое. Катастрофа накрыла их неожиданно, как лавина, и они уже не выбрались. Но до этого они неплохо адаптировались. Ремильда разглядывала чучела животных, обитавших на планете, и должна была признать, что колонистам пришлось постараться. Нет, тут были и безобидные существа, например, явная рептилия, напоминающая смесь черепахи без панциря и плоской рыбы. Табличка гласила, что зовётся оно Сурнджи. Других пояснений не было, но по выпуклым глазам, расположенным практически на затылке, Ремель до могла предположить, что вывелось это существо где-нибудь на дне, а потом уже принаровилось жить на поверхности. Впрочем, сурнджи быстро отходили на второй план по сравнению с оддешними хищниками. Гиганты, похожие на шестиногих мамонтов, без хоботов, зато с бивнями и клыкастами пастями. Растянутое под потолком создание, напоминающее медузу, но куда более плотное и наверняка сильное. Многометровая нечто, похожее и на червя, и на змею, но с парой мощных ног, каким-то образом носивших его по ледяной планете. Дикий мир, хищный, но побеждённый или не до конца. В музее сохранился порядок, и поначалу Ремильда даже решила, что разрушение сюда не добралось. Вот только дальше всё оказалось куда сложнее. Одни кабинеты были разгромлены, другие не тронуты. Создавалось впечатление, что кто-то вполне разумный обыскивал весь институт и уничтожал только то, что было ему не угодно. Но что это могло быть? Среди обломков и мусора Ремильда так ничего и не обнаружила. Это место все больше угнетало ее. Она не сомневалась, что одна в институте, никто больше не собирался сюда идти. Однако Ремильду не покидало ощущение, что за ней наблюдают. Это было нелепо, потому что людей она рядом точно не чувствовала, да и другую развитую форму жизни должна была уловить. И всё же ощущение не отпускало, оборачивалось мурашками на коже и ледяным страхом, который номер 2 не положен, даже по инструкции. "Да ну вас к чёрту", пробормотала Ремильда. Она поспешила покинуть институт и вернуться в больницу. Там уже накапливалось тепло, там хватало света. Как бы странно это ни звучало, находиться рядом с покойниками было проще, чем среди погрома. После разморозки в таких условиях тела были в предсказуемо плохом состоянии, но иначе пока не получалось. Ремильда подкорректировала собственное обоняние, чтобы её не отвлекал запах, и взялась за дело. Все люди, которых она нашла здесь, выросли в сытости и комфорте. У них были здоровые кости и органы, значит, достойные условия им обеспечили с самого детства. В отличие от хиллеров более низкого порядка, Ремильда не нуждалась в компьютере для анализа крови. Многое она могла определить сама. Теперь она точно знала, что погибшие не были больны и заражены чем-то. С ними всё было в полном порядке. До самой смерти. Те, что из палаты, правда, пытались покончить с собой: отравиться, повеситься, прыгнуть с высоты. И этих спасли, хоть и не надолго. Но в городе наверняка хватало тех, кто преуспел. Что за эпидемия самоубийств? Хотя даже они были не такими странными, как порванные тела. Ремельда видела, что кто-то действовал без жалости. При этом сохранившиеся следы были очень похожи на следы человеческих пальцев, ногтей и зубов, тогда как сила, приложенная для нанесения ран, значительно превосходила человеческую. Вывод напрашивался сам собой. На них напали человекоподобные твари. Только в вот Тремильда не напрасно побывала в музее. Она видела, что эволюционная схема хионы не предполагает появления таких существ. Хиллер не была уверена, что правда ей в итоге понравится. В операционное нашлось ещё одно важное преимущество. Компьютер Никаких бумажных карт здесь не вели, потому что на планете, где нет свободного доступа к деревьям, с бумагой вообще туго. Все карты наверняка хранились на сервере, и Ремильда не отказалась бы на них взглянуть. Сначала она отнеслась к попытке сделать это легкомысленно. Она была уверена, что после долгого простоя при минусовых температурах компьютеры не запустятся. Однако техника неожиданно заработала. Видимо, колонисты предполагали, что на Хионе может случиться всякое и создавали технологии с поправкой на холод. Кейлер действительно нашла карты людей, теперь разложенных на столах, только вот от этого стало не лучше, а хуже. Фрэвел, есть результат. Голос капитана не напугал её. Она заранее почувствовала, что к ней приближаются Луки и Рале. Вот её способности по-прежнему работают прекрасно. И что это было за странное ощущение в музее, непонятно. Результат есть, но он не обнадеживает. Сложно искать надежду и утешение среди покойников. Усмехнулся Рале. Так что там? Эти тела, оторванные, я нашла в морге, а эти в палатах. Значит, до того, как город покинули, это были пациенты, которых пытались лечить. Пациентов обычно регистрируют, и я решила проверить внешнюю картотеку. Выдайте подарочную конфету Кигану. Электричество подаётся идеально. Всё заработало, и компьютеры я запустила. Благодарность будет учтена, равнодушно отозвалась Лукия. Что вы обнаружили? А тут будет самое интересное. Вот эта женщина. Ремильда постучала рукой по столу, на котором лежало тело женщины лет пятидесяти. Прибыла на планету на ровани. Что? Этого не может быть. А оказалось вот так. Да, она была маленьким ребенком, но родилась она на Земле. Я ничего не перепутала. Инопланетное происхождение и следы от космического путешествия легко считываются по костям. Остальные покойники младшие, они появились на свет уже на Хионе, но относятся к первому поколению, рожденному здесь. Они росли в худших условиях, чем люди помоложе, пока строилась колония. Это же невозможно, нахмурился Роле. Я еще могу объяснить феноменальное долголетие, вызванное иными условиями, но почему они не старели? Они-то старели, и это ты мыслишь не в ту сторону. Все люди, которых вы видите, старели именно в том пределе, который был предусмотрен землей. Просто они умерли не несколько месяцев, а много десятилетий назад. Тогда же был заброшен город. Не сходится. Покачала головой Лукия. Последний контакт с колонией состоялся год назад, даже меньше. Тогда нам сообщили, что все в порядке. Возможно, временная аномалия, предположил Роли. Вообще-то есть еще одна деталь, указала Ремильда. Если не ошибаюсь, прямые переговоры с флотом вел Кристиан Ди Наталь? Да, потомок Маура Ди Натали. А что? А вот он. Она открыла еще одну медицинскую карту, обнаруженную в компьютере. К документам прилагалось фото, с которого на них смотрел мужчина лет тридцати пяти, темноволосый, сероглазый, бесконечно усталый и очень похожий на молодого Маура Ди Натали, фотография которого сохранилась в архивах космического флота. Сомневаться в том, что эти двое родственники не приходилось. Он и правда был главой колонии после своего отца, но недолго, тихо пояснила Ремильда. Кристиан Динаталь умер больше 40 местных лет назад. Он никак не мог вести переговоры с космическим флотом. Операционная погрузилась в напряжённое молчание, которое первым рискнул нарушить Рале. Он сказал то, о чём думали сейчас, пожалуй, все трое. Но Если это был не крестьянин, кто же тогда вызвал нас на эту планету?